Глава 23. О людях и чебурашках Увольнительные им дали без вопросов, причем всем троим разом в одно и то же время. Княгиня собралась отстаивать корабельную вахту сама, и у Сашки сложилось впечатление, возможно, совершенно ошибочное, что она обрадовалась их грядущему отсутствию на блике. а людоедка еще и позубоскалила им вслед. «Глядите! Не разнесите порт втроём то Ну, порт они разносить не собирались, но по такому случаю, Сашке с Сандрой вместе погулять нечасто удавалось, решено было махнуть в Чебураторский город. Он, в отличие от человеческого, располагался не у самого моря, а выше по течению судоходной реки. Чебурашкам акватории для посадки судов не нужны. Туда ходили и рейсовые ковры, для туристов и для торговцев, но на утренние они опоздали, а обеденного ждать было неохота. Сашка предложил нанять ступу и махнуть самим. А что? Недалеко, километров тридцать всего. Да и Санька там же была, значит, дорогу покажет. Белка поморщилась, но у Сандры тот случай с куш-дурманами на новой алавати никакого предубеждения к ступам не сформировал. В отличие от оборотня, она пользовалась ими часто. Поэтому решение было принято почти единогласно, при одном воздержавшемся, и ступу наняли. сноса вышло недорого. Молодежи повезло с погодой. Поэтому они насладились не только видом голой и выжженной бурой степи Майреди, но и панорамой чебураторского города с птичьего полета. Увы, город впечатлял не более чем степь. Он серпом вытянулся вдоль изгиба реки. По окраинам со всех сторон его окружали приземистые коробки зданий, из некоторых торчали дымящие трубы. Похоже на тету, но дым из труб шел привычный, разноцветный, густо блестящий, там варили зелья. Только в центре города виднелось нечто, хоть немного вписывающееся в земные понятия о прекрасном. возвышались золотистые башни с острыми шпилями, даже что-то зеленело, растения непривычного чуть голубоватого оттенка. «Обалдеть!» — сказала Сандра. «По мнению Белки, восхищаться здесь было нечем. Ну что, снижаемся?» Они приземлились на туристической стоянке, где сторож-человек еще и содрал с них за парковку. Как всегда, в подобных местах немерено дорого. Заранее полные самых дурных предчувствий Сандра, Белла и Сашка выдвинулись в город, но город их не разочаровал. Да, улицы были узковаты, а дома низковаты, им приходилось пригибаться и выворачивать шеи, чтобы заглянуть в витрины. Но что вы хотите, если чебураторы ростом взрослому человеку по колено? Зато золотистые башни при ближайшем рассмотрении покоряли изяществом пропорций. Городские растения цвели невзрачными желтыми метелками, которые рассыпали вокруг блестящую пыльцу и источали одуряющий приятный запах, а на улицах... Продавалось вполне годное для людей мороженое. Местные его, правда, не покупали, потому что знали, из чего оно сделано. Сандра предусмотрительно не сказала об этом спутникам, и они сумели в полной мере насладиться лакомством. Возможно, эфирники так и провели бы весь выходной благополучно за осмотром достопримечательностей, но как раз на этапе обсуждений «идти или не идти к знаменитой водяной мельнице» которая путём сложных чар обеспечивала водой весь город, Сашкин рюкзак, поставленный на парапет одного из городских фонтанов, как-то подозрительно зашевелился. Рюкзаки, оставленные на попечение силы тяжести, обычно шевелятся по-другому. «Ого!» — воскликнула Сандра. «Златовласка, кажется, у тебя в рюкзаке заяц. Кто-то из чебурашек решил прокатиться?» Рюкзак у Сашки был такой, что детёныш чебуратора вполне поместился бы. Сашка послушно развязал клапаны и скорчил кислую мину. «Не заяц, а кот! Гляди-ка!» Он вытащил из рюкзака за шкирку, крайне недовольного всем происходящим, абордажа. Было только брови подняла, а Сандра рассмеялась. «Что, княгиня поручила тебе выгулять скотину? Посильный вклад в корабельное хозяйство?» «Ничего подобного», — обиделся Сашка. «Я его просто не заметил». Сандра тут же стала серьезной. «Ну, Белобрыскин, ну всего я от тебя ждала, но десять килограммов живого веса у себя за спиной не заметить? Тут надо постараться!» «Да какие десять?» — возмутился штурман. «Да он же легкий. На, подержи!» В подтверждение своих слов он поднял абордажа под пузо и протянул его Сандре. Кот, висевший на Сашкиной ладони наподобие коврика, в руках кормчиво вдруг очнулся, взвизгнул диким мявом, И рванулся прочь, располосовав Саньке руку. Привычная работать с нестабильными и быстро меняющими поле от внезапной атаки животного она увернуться все-таки не смогла. «Борька!» — крикнул Сашка. Белла тоже взвизгнула, но абордаж, видимо, решил, что ему с этой компанией скучно. Задрав хвост трубой, он улепетывал по улице со скоростью гоночного ковра. Трое эфирников немедленно кинулись в погоню... Но до угла не успели. Завернув за угол, они выскочили на широкую улицу. По центру её двигался сплошной поток чебурашковых повозок, а по тротуарам плотной толпой шагали прохожие. Тот ещё поток. Чебурашки не носили одежды, но цвет шерсти у них варьировался сильнее, чем цвет волос у людей. При преобладании чёрных шкурок в толпе мелькали чуть ли не все цвета радуги. От золотисто-медовых до персиково-розовых, и травянисто-зелёных. Вот разве что оттенков синего не было. Плюс многие чебурашки в последние годы в подражании землянам начали носить шляпы и шляпки. Реки голов и затылков с торчащими по обе стороны круглыми ушами выглядели припотешно. Но углядеть среди них чёрную спину абордажа оказалось невозможным. «Чертовщина!» выразил Сашка общую мысль. «Куда же он побежал?» «Ведь переполох бы поднялся». «Ага», — кивнула Сандра, «это всё равно, что на Арбат или Крещатик гориллу бы выпустили». Белла вспомнила о гонениях на оборотней обезьян в середине девятнадцатого века и промолчала. Сашка тоже подумал о гориллах и задрал голову вверх. Его расчёт оказался верен. А бордаш висел на балюстраде изящного балкончика, который чуть ли не гнулся под его весом. «И злобно шипел». толстый мохнатый хвост хлестал по бокам. «Борисыч!» — позвал Сашка. «Боря! Кс-кс-кс!» Абордаш выразил презрение к этому призыву мощным шипением. «Боря!» — начал Сашка укоризненно, «как тебе не стыдно!» Абордаш покосился на Сашку, будто не верил, что нормальный взрослый человек может всерьез использовать такой довод. Сашка осознал уязвимость своей позиции, но ничего не успел сказать. Окошко балкончика распахнулось, и туда выглянула небольшого размера чебурашка с черно-серой шерстью. Увидев кота, она замерла, глаза ее стали еще больше, хотя малым размером глаз по отношению к голове чебурашки не страдали, даже взрослые, и начала медленно пятиться вглубь комнаты. Сандра среагировала быстрее. Она выкрикнула формулу какого-то ловчего заклинания. Уже потом Сашка вспомнил, что оно используется при сборе разлетающихся щепок и швырнула им в абордажа. В воздухе заклинание развернулось в мелкую серебристую сеть. Но кот с мявом рванул вверх по балконам. Расстояние между этажами оказалось как раз, чтобы ему допрыгнуть. Серебристая сетка влепилась в ни в чем не повинную инопланетную старушку. Или модницу с милированием. сто «Ой!» — заорал Сашка абордажу. Тот, однако, уже не мог услышать голоса разума. Зато среагировала белка. Очевидно, сработала какая-то генетическая программа. Она перевоплотилась в лесу мигом. Черно-бурая тень рванула по балконам следом за котом. Сандра сунула два пальца в рот и свистнула, призывая ступу, но тщетно. Слишком далеко они ее оставили. Чебурашки на улицах заорали... Небольшие животные, вроде собак, впряжённые в повозки, оглушительно залаяли, а сами повозки забибикали. Раздались трели свистков, совершенно земные, такие можно услышать от городовых в любом из русских княжеств, и к эфирникам через толпу с разных сторон начали проталкиваться чебурашки с голубыми повязками на руках. «Всем стоять!» — закричала кормчий. «Всем стоять, а то я не отвечаю за наших монстров!» Кричала она на потрясающем эфирном суржике, но чебурашковых слов туда не входило, поэтому никто её не понял. Несколько чебурашек с голубыми повязками выскочили вперёд и направили на них предметы, похожие на миниатюрные пушки. «Эй!» — Сашка поднял руки универсальным жестом. «Не стреляйте, мы тут никому не угрожаем, мы просто...» Сашка не знал. Да я откуда было ему знать, что чебурашки по природе своей принадлежат к медведеобразным? а медведи образные атакуют, подняв лапы. Сашка был в три или даже четыре раза выше среднего чебурашки, и его позу они восприняли совершенно адекватно, со своей точки зрения. Они выстрелили. Выглядело это очень красиво. Над каждым орудием поднялось облачко разноцветного дыма, раздался мелодичный звук. Ни до, ни после Сашка не слыхал ничего настолько прекрасного. Это была та самая легендарная чистая нота, что так упоенно искал всю жизнь их с Санькой учитель музыки. Она застала Сашку совершенно врасплох. Он не успел ни увернуться, ни даже поставить щит. Разноцветные заряды завершили траекторию на его груди. Сандру, которая стояла, расставив ноги на ширину плеч, полуприсев и сжав кулаки, они проигнорировали. Сашка свалился сразу. Мешком. Кулем с мукой. Чебурашки шарахнулись в стороны, как волны Красного моря перед одним иудейским пророком. Правда, бренное тело штурмана так и не встретило мостовую лбом. Санька его подхватила. Лицо у Сашки стало белое-белое, веки сразу же посинели. Такие лица Саньки видеть приходилось. И не один раз. Некоторых потом даже хоронили при ее участии. Она прекрасно знала, что делать в таких случаях и могла продолжать даже без участия разума, который все равно отключился при попытке представить дальнейшую жизнь без Сашкиного участия. «Ах вы так!» — сказала Сандра, укладывая Сашку на мостовую у своих ног. Она даже машинально попыталась устроить его голову поудобнее, хотя Белобрысову явно уже было все равно. «Ах вы так!» «Ну, получите!» Ее губы сами собой растянулись в широченной, безумной улыбке. Она сомкнула руки лодочкой перед собой, как будто собиралась плеснуть кому-то в лицо воды. Произнесла несколько слов. Слова были такими старыми и такими странными, что их вряд ли многие поняли бы на земле, а про Майрэдди и говорить нечего. Потом Сандра перевернула руки так, чтобы левая ладонь накрывала правую и развела их. Над правой ладонью порхала, словно танцуя ярко-синяя бабочка, рассыпая с крыльев сияющую пыльцу. Мир для Сандры скрутился до одного мгновения, которое жило между ее ладонями. Биение крыльев, как биение пульса, который зачастил сумасшедший барабанщицей, готовясь прерваться. Бабочка — заклятие смертоносное и запретное настолько, что его даже никто не помнит. Сандра раскопала его давно, еще в бытность студенткой, и никогда никому не рассказывала. Даже мужу не сказала, хотя тогда еще не овдовела. Его еще называют «заклинанием последнего козыря», потому что одним из ведущих компонентов является жгучее отчаяние чародея. За ним не обязательно следует смерть Создателя, хотя бабочку контролировать чрезвычайно сложно, она только и ждет, чтобы сорваться. Зато почти наверняка, более чем вероятно, следует смерть всех находящихся поблизости. Сандра была уверена, что чебурашки не испугаются, просто не поймут, чего бояться. Откуда им знать земную историю, о тем паче земные легенды? На ее удивление по толпе пронесся вздох ужаса. Единый и потрясенный. Толпа рванула в рассыпную, в разные стороны наплевав на повозки. Сандра видела, как один чебурашка прыгнул в канализационный люк, а другой сиганул на тот самый балкон, с которого началась погоня за абордажем. «Ну что?» — сказала Сандра, чувствуя, как дрожит и набирает силу ее голос, как несется он над крышами, пугая майоретских печально птиц. «Не хотите умирать, а? Пушистые сволочи! А убивать вам нравится?» Сандра не видела себя со стороны. Но если бы видела, то заметила бы, что тоже начала светиться синим, не хуже бабочки. Сияние волнами окутывало ее, разжигая в глазах невозможный блеск. Кормчий. И так высокая и мускулистая стала казаться еще выше, особенно в глазах перепуганных чебурашек. «Санька!» Вдруг услышала она слабый голос. «Ты чего творишь?» Пораженная Сандра повернула голову, Сашка, как ни в чем не бывало, приподнялся на локтях с тротуара и непонимающе уставился на нее. Он по-прежнему казался мертвенно-бледным, но трупы все-таки не разговаривают. «Хватит уже!» «Я?» «Ага!» Сандра попыталась прикрыть бабочку левой ладонью, но обнаружила, что рука ее отказалась двигаться. Она так и держала бабочку на ладонях лодочкой. «А как?» Она закусила губу, собирая всю свою волю, всю свою энергию в кистях рук и кончиках пальцев. Упражнение на концентрацию. Вот первое, чему учат любого ребенка. Вот первое и последнее, чему учат на факультете корабельных чародеев. Сейчас концентрация ей не давалась. легкокрылая и смертоносная перепончатокрылое неудержимо рвалось прочь. «Да ну!» — сказал Сашка, привставая на колено. «Как два пальца!» И непринужденным жестом накрыл руки Сандры своей ладонью. «Ты что?» — ахнула Сандра, тем более, что Сашка жутко сморщился, согнулся и застонал сквозь стиснутые зубы. «Идиот!» Но Сашка уже не слышал. Он снова накренился, теперь уже прямо на Сандру. Она успела подхватить друга обеими руками, не заметив даже, что бабочка пропала. «Златовласка! Саша, ты живой?» отчаянно крикнула девушка. «Живой!» — ответила белка у нее за спиной. «Разве не чуешь? Пахнет как живой, только руку он ожег». Сандра покрутила головой и тут же увидела белку. Она стояла в нескольких шагах и придерживала обеими руками абордажа, который лежал у нее на шее, будто меховой воротник. Сандра даже успела отметить, что в этот раз белка не раздевалась перед перевоплощением, и прежнее платье осталось на ней только порвалось в нескольких местах. Вот тут-то передние ряды чебурашек раздвинулись, и из толпы вышла княгиня. Она казалась карающим духом. Темные глаза запали как будто еще больше обычного. На лице такое выражение, что если, скажем, какой-нибудь художник рискнул бы такое написать, его бы сразу объявили либо гением, либо сумасшедшим. Ее должно было быть видно издалека, как любую женщину чуть выше среднего роста в толпе чебурашек. Но каким-то образом никто не заметил капитана Блика. Один из стражей порядка, Чебурашка с нехарактерно белой шерстью, направил на неё оружие. Княгиня что-то тихо сказала ему на их языке. Чебурашка ответил резким звенящим голосом. Княгиня ещё что-то добавила. Сандра не стала ждать, чем всё это закончится, нагнулась над Сашкой и пощупала пульс. Нормальный пульс, ненитевидный. А вот спит он или в обмороке. На это у Саньки познаний не хватало. Белла присоединилась к Сандре. Или её подтолкнули толпой. «Как он?» — спросила Сандра. «Твой нос что-нибудь улавливает?» «У меня, по-твоему, нос или рентген?» — огрызнулась Белка. «Пустите-ка меня!» — сказала Бал. На лице у неё было очень странное выражение, ещё более каменное, чем обычно. Сандра и Белка послушно отстранились. Княгиня с очень сосредоточенным лицом сделала несколько пассов над телом Сашки, потом, как показалось, Сандре облегчённо вздохнула. Впрочем, вздох был еле уловим. «Ну вот», — сказала она, — «сейчас вас отведут в камеру предварительного заключения. Я попрошу, чтобы Александра не отделяли для лазарета, ему ничего не грозит. Попробую разобраться. Ждите и ничего не предпринимайте, вы поняли, госпожа Кормчий?» «Поняла, капитан», — ответила Сандра. Есть, ждать и ничего не предпринимать. Отлично, она встала. Руку ему заговорите, мне некогда. Руку заговорить, охнула белка. Он этой рукой... А мы вообще справимся? Бал сказала, значит справимся, коротко ответила Сандра. Ну-ка, помоги поднять. Не доверяю я этим чебурекам. До сих пор кормчи считала, что княгиня не любит Сашку. Забавляется она с ним. учит жизни или совмещает приятное с полезным, Сандра затруднилась бы сказать. Но никакая романтика здесь точно рядом не стояла. А сейчас вот взгляд княгини, когда та появилась и когда проверяла состояние Сашки, всё никак не шел у Сандры из головы. С грехом пополам, но им удалось заговорить Сашки руку. Сама бы Сандра, пожалуй, не справилась. Сил у нее хватало, заклинания она тоже знала, как любой образованный человек, однако целительная магия требует сострадательного сердца, а с этим у Сандры была напряженка. К ее удивлению Бела оказывается, знала несколько оригинальных оборотневых наговоров от поверхностных ранений. Кроме ожога на руке, шрам принял форму расправившей крылья бабочки, никаких других повреждений у Сашки не оказалось. Зато выяснилась жесточайшая головная боль, «Рвотные позывы и вообще прочий джентльменский набор абстинентного синдрома». «Паралайзом каким-нибудь глушили», — резюмировала Сандра, «а княгиня ему эту гадость из организма досрочно вывела». «По-видимому», — согласилась было, — «но они тоже хороши. А если бы дыхательные мышцы зацепили?» «Вот я тоже решила сначала, что зацепила. Думала, всё, амбец пришёл». Сашка не сказал ничего. Его тошнило, и то, что потолки в чебурашковой тюрьме отделяли от пола какие-то несерьёзные метр шестьдесят, не прибавляло ему здоровья. «Сандра», — проговорила Белла, — «а откуда ты? Это там у тебя было то, о чём я подумала?» «Слушай, ты правда думаешь, что я могла такое сделать?» — обречённо спросила Сандра. а моему вполне вписывается в образ, а что?» да ничего «Только я понятия не имею, что это было на самом деле. То ли бабочка, то ли голеники поехали. Я заклинание в книжке нашла сто лет назад, но не думала никогда, что оно у меня правда получится. Думаю, уж не руки ли мне себе рубать, пока я такого тут не натворила». «Эй, полегче!» — Сашка испуганно приподнял голову. «А мне что, тоже вслед за тобой инвалидом становиться?» «А он-то с чего?» — подумала Белка. Но спросила другое, причём без особой надежды на ответ. «Она и правда может?» «А кто её знает?» — промычал Сашка, пока Сандра произносила в унисон. «А кто меня знает?» Белка вздохнула. «Ну вас!» «Правильное решение!» — резко кивнула Сандра и отвернулась. Глядя на её профиль, Белка чётко видела, что она переживает даже ещё больше, чем показывает. «Чем ты перед княгиней провинился, что она тебя в лазарет посылать не велела?» Задумчиво проговорила оборотень, через некоторое время обращаясь к по-прежнему страдающему Сашке. В голосе её не звучало при этом ни малейшего сочувствия. «Скорее всего, не провинился», — задумчиво произнесла Сандра. «Я как-то слышала, что у чебурашек, то бишь у бездоров, совсем не какущее здравоохранение. Больше на камеры пыток похоже». «Да ну», — не поверил Сашка, отвлёкшись от своей страдальческой позы. «Они ж теплокровные, как и мы». У них и медицина должна быть похожей. За что купила, за то и продаю». Сандра попыталась вытянуть ноги, но тут же поняла всю бесплодность этой попытки. о о кажется, кто-то идиот». Действительно, в дальнем конце коридора щелкнул засов, и вскоре снизу под карнизом, на котором они расположились, появились двое — тюремщик и княгиня. Два ряда клеток в тюремном коридоре, один ряд над другим, как раз позволяли ей стоять прямо. Чебурашка в чёрном форменном берете поднял лапку с зажатой в ней печатью и что-то сказал. Замок решётки, отгораживающий карниз, раскрылся с тем же мелодичным звоном, который сопровождал у Чебураша половину заклятий. Сашка аж вздрогнул. «Вы свободны, господа», — сказала капитан Бал. «Поэтому отдых закончен. Вылезайте оттуда». «Ничего себе отдых», — подумала Белка. Сандра из выхода просто спрыгнула, игнорируя узенькую лесенку. белка тоже. А вот Сашка медленно и довольно неуверенно спустился. Однако, когда они вышли на воздух, штурман повеселел и даже предложил сам управляться с метлой транспортной ступы. Мол, девушкам будет тяжело. — Уля Златовласка, — дружелюбно сказала ему Сандра, — ты за кого меня держишь? И взяла шест сама. Белла уже знала, что с метлой кормчий управляется виртуозно. — Капитан, — отважилась Белка задать вопрос, — потому что пространственная близость в ступе, когда особенно отчётливым становился запах стирального порошка, исходящий от бал, располагала к известной доле откровенности. «А что нам за всё это будет?» «Ничего», — княгиня пожала плечами. «Мне удалось замять дело. Вы же только угрожали. Было с абордажем, к счастью, даже шифер с крыш не посрывали. А вот бездоры чуть было не нанесли вам серьёзные повреждения. Я штурмана имею в виду». «Но...» «Бабочка?» Сандра была уверена, что за попытку выпустить бабочку, ей в любом земном государстве полагалась бы самая меньшая смертная казнь. Может быть, даже через колесование. Помилуйте, разве мог кто-нибудь поверить, что кормчий с заштатного кораблика размахивала посреди инопланетного города настоящей бабочкой? Княгиня стояла к белке в полоборота, так что та не могла видеть выражение лица капитана. Да и откуда бы тут знали про древнюю человеческую магию? С чего бы ее паниковали? Чебурашки очень хорошо чувствуют эмоции, агрессию, страх. У приличного мага эти чувства могут принимать вполне материальные проявления. Бездры к такому привыкли среди своих чародеев. Знают, сколько это вреда может принести, вот и перепугались. «Правда?» Сандра обернулась от шеста, раскрасневшаяся от ветра и резко повеселевшая. «Хорошо, что все так повернулось». «Спасибо, капитан». «Не за что», — ответила Бал. «Но со слухами нам всё-таки придётся иметь дело в дальнейшем. Вот что меня беспокоит». «Да ну их слухи», — легкомысленно заметил уже вполне оправившийся Сашка. «Слухи в эфире распространяются со скоростью летящего корабля, а на Майореде не так уж и много судов заходят. Так что кто там ещё про это услышит?» Княгиня подняла брови. «Иногда я начинаю думать...» — сказала она на удивление мягко, — что вы вовсе не притворяетесь, штурман. — Притворяюсь чем? — удивился Сашка. Бал его проигнорировала. — Ну да ладно. Надеюсь, разговоров о возрождении древнего оружия на борту одного отдельно взятого полупочтовика нам удастся избежать. Все всё поняли, господа. Бэлла подумала, что она бы на это не надеялась. И ещё подумала. А в самом ли деле княгиня верит, что бабочка Сандры была всего лишь призраком, порожденным неконтролируемыми эмоциями? И главное, а сама-то Сандра в это верит?